Мы остановились, как только остальные увидели её. «Ебать!» – сказал регент. «Кто-нибудь ещё заметил то, что заметил я?» «Собаки-суки!» – сказал мрак. «Не так уж и похоже!» – сказала Рэйчел, но её голос не звучал уверенно. «Очень, блять, похоже!» – сказал регент. Я подошла ближе, положила руку Рэйчел на плечо и шёпотом спросила. «Что такое? Вся её нижняя половина, она похожа на моих собак!» хотя то, что на спине, выглядит по-другому. Вроде ладони, но всё равно смотрится похоже. «Спасибо», — ответила я. «Готовы идти?» — спросил мрак. «Идём», — приказала я. Тектон ударил рукавицами-копрами в землю, и под ней разверзлась трещина. Земля крошилась, не позволяя истопителю убежать. Летописец и действовали сообща, чтобы умножить урон, наносимый задирой. Тектон повторил удар, разрушая под ней землю. «Я мало что могу с ней сделать». сказал регент. «Только одна часть её а другие части не вполне связаны между собой. Попытайся или займись клонами». Приказал Мрак и послал ко мне облако темноты, завернув меня целиком. Я почувствовала, как количество информации от чувств роя снижается, степень контроля падает. Через несколько мгновений он убрал тьму. Он хотел оценить обстановку, понять, что происходит. Мрак поднял руки над головой и выпустил войдало на тонкую струю тьмы. Герой отлетел в сторону ещё до того, как сгусток достиг его. «Работай со мной!» — прорычал мрак. «Чёрт! Я не могу погрузить Ноэль в тьму! Это помешает нам так же, как и ей! Мне нужны силы! Грация! Хочешь скопировать мою силу?» Раздался грохот. Тектон уничтожил под Ноэль очередную порцию земли. Судя по тому, как он направил удар, мне показалось, что он пытается не дать ей выбраться из созданного взрывами углубления в форме воронки, учитывая скорость, которую недавно демонстрировала Ноэль. Было просто удивительно, как медленно она взбирается. Но затем я поняла — ловушка муравьиного льва. Стороны воронки не могли служить опорой. Каждый раз, когда она становилась на них, она лишь сталкивала на дно песок. «Дай попробовать. Посмотрим, что я смогу», — сказала мрак Грация. «Хорошо». Я сканировал окрестности насекомыми, и когда Ноэль снова скатилась на дно, случайно наткнулась на неё десятком домашних мух. Я не собиралась делать из этого трагедию, Но и не хотелось наряжать её оружием. Насекомые обнаружили на дне кратера множество слизи. «Слизь есть, наклонов нет», — сказала я. «Она что-то замышляет». «Двумерная виста», — сказал мрак. «Она готовит засаду». «На кого?» — спросил Тектон. «Не знаю. Вы видите их?» — спросила я. «Когда они двигаются по поверхности, они видимы?» «Почему ты спрашиваешь нас?» — спросила Грация. «Тектон», — сказала я. А такую по максимальной площади. Сейчас!» Он, не колеблясь, ударил в землю обоими рукавицами. В этот раз не было бегущей трещины. Вся поверхность задрожала и покрылась паутиной трещин, бегущих в разных направлениях, так что не осталось и полуметра целой поверхности. Бантли едва не упал, а ублюдок зарычал. Однако, сука, натянула цепь. Первый из склонов вышел из куска фанеры, которым была перекрыта разбитая балконная дверь. «Убер!» Он выдернул фанеру и скрылся в квартире, прихлопнув насекомых, которых я поместил на него. Снеза под летящими героями возникла цирк, прижимающая к себе раздробленную руку. Насекомые устремились к ней, словно их несло сильным ветром. Обыкновенная цирк умела создавать карманные измерения, в которые она прятала вещи. Эта цирк могла прятать воздух, что создавало вокруг неё область сильного вакуума. Облако летописца было втянуто внутрирассеяно. Герои со слабыми способностями к полёту притягивались к ней. Регент ударил ее своей силой, эффект замедлился, но она восстановилась быстрее, чем герои. Рой ощутил, как огромная тень, Ноэль, воспользовалась беспорядком, чтобы выбраться из ловушки Тектона. «Сейчас!» — выкрикнул марак Грация побежала вперёд, явно не испытывая никаких проблем с разрушенной дорогой. Она прыгнула и пнула Ноэль, явно сделав свою ногу неуязвимой. После этого Грация оттолкнулась от Ноэля и прыгнула в сторону... Марак отслеживал её атаку потоком тьмы, который сразу после приземления Грации окутал её целиком. Он прыгнул и сделал то же, что и героиня, ударив Ноэль кулаком. Даже насекомые ощутили удар от падения Ноэль, которая затем, не сумев встать на ноги, медленно соскользнула обратно в кратер Тектона. На балкон выступил Убер с пачкой кухонных ножей в руках. Хотя они не слишком хорошо подходили для метания, он метнул нож и без труда попал в пролетающего мимо задиру. Герой снизился по спирали, сумел затормозить лишь перед тем, как коснуться земли. Когда он остановился, руки были прижаты к ножу, торчащему из живота. Яна травила насекомых на Убира. они начали раздирать его глаза и руки. Он метнул ещё один нож, почти вслепую, и попал летописцу в руку, затем упал, судорожно пытаясь избавиться от насекомых. Церк со своей стороны сумела использовать карманные измерения, чтобы подтащить одного из летнов достаточно близко, чтобы схватить его... Герой, то ли бесстрашный, то ли верёвочник, с головы до ног покрылся пламенем, его костюм горел. Он попытался вслепую пнуть её, но она без труда уклонилась. Как только мрак убрал тьму, Гарация увидела горящего героя и бросилась к цирк. Регент заставил её пошатнуться, ненадолго остановив всасывание воздуха, Гарация воспользовалась этим моментом и ударила клона в грудную клетку с такой силой, что проломила рёбра. Цирк замертво упал на землю. Тьма мрака мешала Грации видеть, это сильно ограничивало их взаимодействие. Он медленно отступал, подыскивая другую возможность или другую силу, которую можно было бы одолжить. Безврождённые ловкости Грации отдельно лежащие куски дорожного покрытия затрудняли его передвижение, накореняясь или выскальзывая из-под ног. Но Эль закричала от разочарования и ярости. «Насколько я могла судить, она всё ещё была на дне ямы. Я не могла следить за тем, что происходит там, я бы только поставляла ей новых насекомых». Но, кажется, никто из окружающих тоже не мог этим похвастаться. Она была на самом дне воронки. «Она что-то готовит!» — крикнул Тиктон громко, чтобы его услышали другие кейпы. «Назад!» — все бросились назад, кроме задиры, который лежал, схватившись руками за свою рану. Градца отступала, поддерживая обгоревшего молодого героя. Когда Ноэль наконец изрыгнула мощный поток жидкости, это был настоящий гейзер, протянувшийся на расстояние в 200 метров. Рэйчел направила Бентли подальше от удара, другие отпрыгивали в разные стороны. Строя сбила с ног Грацию, и та растянулась придавленная к земле напором жидкости, кейп которого она держала упал. Из слези начали подниматься тела, на улице оказалось около десятка клонов, и среди них реальный элит в гражданской одежде. Одной из клонов была цирк, которая сразу сложила себя в карманное измерение. «Она идёт по телам!» – сказал Тиктон. «Внимание!» – «Тела!» Она изрыгала их в яму, чтобы не скатываться вниз. Задира пролетел сквозь Ноэль, однако, когда он закончил свой манёвр, то не продолжил полёт, а рухнул на землю и покатился. Я услышала, как браслеты сообщили о погибшем. Рука вспыхнула болью, и я прибила шершня. Одно из порождений Ноэль. Ноэль приближалась к обожжённому кейпу и грации. Тектон ударил в землю, однако эффект был приглушённым. Да, он раздобил поверхность на несколько кварталов вокруг, возможно, убил несколько двумерных клонов, но его рукавицы капры плохо работали на мягкой поверхности. Двое из техасских стражей открыли огонь сверху, осыпая Ноэль лазерными выстрелами. Я чувствовала, как она встаёт, вздымается на задних ногах и спускает в воздух струю слизи. Летописец и его товарищ были сбиты, захваченно застывающей жидкостью летящими телами, Сила летописца продолжала действовать, голографические изображения продолжили стрелять, не меняя прицел, несмотря на то, что Наэль сдвинулась в сторону. Наконец, сделал свой ход Эйдалон. Насекомые почувствовали, как воздух становится тяжёлым и влажным, слизь высыхала, клоны спотыкались и падали. Влажность выросла настолько, что я почувствовала, как над каждой поверхностью появился и начал клубиться туман. Над телами клонов Наэль и потоками слизи облака тумана были значительно гуще. Насекомые умирали. Летающие погибали первыми, их крылья морщились. Те, которые были ко мне ближе, оставались живыми, но тоже страдали. «Обезвоживание!» «Ты убиваешь Грацию!» Заорал... Заорал Тектон в небо. Вряд ли Далон мог слышать его со своей высоты. О состоянии Грации я могла судить лишь по его словам. Она была за пределами зоны, которые могли достичь насекомые. «Допустимые потери!» Сказал Марак. Тектон резко развернулся и посмотрел на него. Голос мрака оставался спокойным. «Его план не работает. Сплетница сказала, что он хотел оказаться в опасности, чтобы получить усиление способностей. Судя по всему, этого не произошло. У него слишком много опыта, чтобы поддаваться панике после всего, что он видел, и всего, что он делал за последние десятилетия службы. Возможно, он думает, что должен что-то сделать, что он обязан не допустить появления нового губителя, не дать новому чудовище войти в мир. «Она на нашей стороне! Она одна из героев!» «Если тебе станет легче», — сказала я. Возможно, Эдалон полагает, что она уже мертва. Я разместила насекомых так, чтобы различать смутную форму Ноэль на фоне тускло-священного неба. Её плоть исцыхала и отслаивалась вместе с потоками тумана. И всё же земля продолжала сотрясаться от ее неуклонного продвижения вперёд, и вся высохшая и отвалившаяся плоть не делала ее меньше, по крайней мере, с точки зрения насекомых. Эдалон ударил в нее гравитационным полем, отвалилось ещё больше плоти. Я видела, что изменения были, однако края силуэта восстанавливались. «Она не умирает?» — спросила я шёпотом. «Она регенерирует», — ответил мрак. Эффект обезвоживания начал действовать и на меня. Воздух был слишком сухим. Я начала кашлять и попыталась задержать дыхание, чтобы остановить следующий спазм. Раздался звук, напоминающий взрыв петарды, и Ноэль пошатнулась. Даже с помощью отнюдь не блестящего зрения насекомых с сотни различных углов я разглядела последствия. Настоящее тело Ноэль, девушка, торчащая на верхушке монстра, выгнула спину... Грудь раздроблена, голова вывернута в небо, потоки крови отмечали место, где взрыв разорвал её грудь. Следующий удар, нанесённый сзади, разорвал её череп. Насекомые устремились в обезвоженное пространство. Они продержатся не более минуты, но они годятся для разведки, дадут мне способность видеть. Они обнаружили баллистика. Он был не один, с ним был скребок. Трикстер воспользовался грудами булыжников, чтобы телепортировать других своих товарищей поближе. Себя он обменял на грацию и оказался среди застывшей лужи слизи. Я хотела заговорить, но из-за сухого воздуха закашлялась. «Решили помочь?» — спросил мрак. «Мы в ответе за неё», — сказала Генезис. «Мы обещали друг другу, прежде всего, вернуться домой, чего бы это ни стоило. Но были другие части соглашения, которые мы добавили, когда стали лучше понимать, что случилось. Среди них — вылечить Ноэль. Вернуться домой? Мы знали, что дело дрянь. «Сказала солнышко. Но мы обещали, что если до этого дойдёт, если мы окажемся в шаге от кризиса, мы сделаем всё, что сможем. А кризис уже начался. Так что мы действуем». Огненный шар пылал над её головой. Шипение и треск в сухом воздухе звучали несколько иначе. Речение Ноэль было усилено шумом одной из её собачьих пастей. «Предатели!» «Она жива!» Ей пробили сердце и мозг, и она всё ещё говорит. «Если ты будешь здраво рассуждать, то согласишься с нами». — ответил Генезис. — Согласишься, что это правильно, что мы не можем позволить людям страдать только ради твоей мести. — Я не просила об этом, — сказала Ноэль. — Я знаю, — сказал Трикстер. Он посмотрел в небо, наклонил голову, и Эдолон исчез. Я почувствовала новое местоположение Эдолона, он был в нескольких кварталах. Он попытался подлететь ближе, но Трикстер снова его телепортировал, удерживая героя на расстоянии. Эйдолон отключил свою неуязвимость к силам. «Я использую своё солнце, Наэль, сказала солнышко. «Мы сожжём тебя. Всё будет кончено. Никто больше не пострадает. Ты останешься в наших воспоминаниях такой, как была. Лучше это сделаем мы». «Я не хочу остаться воспоминанием», — сказала Наэль. «Ты уже стала воспоминанием», — сказал баллистик. Она повернулась, и все её нижние пасти зарычали так низко, что я почувствовал вибрацию воздуха. Баллистик покачал головой. «Старой Ноэль давно нет. Ты думаешь, она осталась бы в живых после подобного выстрела?» Ноэль не ответила. «У тебя ее память и больше ничего», — сказал Трикстер. «Краус!» — сказала Ноэль. «Как ты можешь поступить так со мной?» «Я не вижу другого выхода». Он снова телепортировал Эйдолона, но на этот раз тот остался на месте. Выбирает новую способность. «Ты сделал это со мной!» Сделал меня такой! Старой Ноэль нет? Значит, это ты виноват! Ты знаешь это! Ты создал меня! Он создал её? Он дал ей средства? Да, сказал Трикстер. Он зажёг сигарету и просунул её в отверстие маски. И я слушала тебя. Я поверила твоим обещаниям. Твоим пустым заверениям. Я послушалась и подчинилась, когда ты сказал, что лучше будет меня запереть, Я послушалась, когда они заперли меня в хранилище, в темноте, в одиночестве с той ёбаной пиликалкой, которая не давала мне спать. Всё это время я ждала, ведь ты говорил, что мне станет лучше. Я знаю, это убивает меня, но я не знаю, что ещё можно сделать. Последние два года я слушал из тебя, делала то, что хотел ты. Сделай сейчас то, чего хочу я, и всё закончится. Я дам жить в себя, и вы, ребята, сможете найти свой собственный путь домой». «Я знаю, чего ты хочешь», — сказал он. последствия «Не имеют значения!» — ответила она. «Это не наш мир! Он... он испорчен! Так же, как и те штуки, что я создаю! Это просто поганые испорченные копии в своём поганом испорченном мире!» «Нет!» — начал он. «Ты должен мне!» Трикстер вздохнул и выплюнул практически целую сигарету. Хотя я и не поняла его тона, я почувствовала, как меня охватывает нездоровое предчувствие. Блять, сказала я. Мрак. Трикстер уже поворачивался. Мрак только начал сгущать вокруг нас тьму, как исчез. На его месте стоял Трикстер. Мрак! крикнула я. Он был на месте Трикстера в половине квартала от Наэль. Наэль бросилась вперед. Трикстер мог легко убраться с ее пути, но Мрак нет. Разломанный асфальт сминался под ее ногами, и она настигла его, и нижняя часть тела накрыла Мрак и поглотила его. Он отдавал ей нас. Трикстер уже ещё со середины нашей группы раздались звуки стрельбы и бессвязные выкрики людей, пытавшихся определить его местоположение. Баллистика не было, вместо него появилась груда щебня. Он устранял наиболее серьёзные угрозы. Идалон, баллистик, мрак. Кто следующий по списку? Я. Я оказалась в пяти шагах от Наэль, вырванный из облака насекомых. Из-за недавней обезвоживающей атаки их было слишком мало, чтобы спрятать меня от взгляда Трикстера. Она ударила меня задней частью лапы, раздался хлопок, будто выстрел. Мои ребра словно превратились в раскалённые головни, и я прилипла. Она поставила лапу на землю, и спина взорвалась болью, когда я попыталась вывернуть тело, сменить положение, чтобы не оказаться сложной надвое под весом восьмитонного монстра. Я оказалась избавлена от этой участи не благодаря своим стараниям, а потому что её плоть начала вбирать меня. Она непрерывно наползала на меня, тянула меня словно сотни рук, Процесс был равномерным и неизбежным. Плоть вокруг меня текла, словно расплавленный воск, несмотря на то, что меня влекло вверх-внутрь. Я чувствовала, как рядом возник регент, но Эль повернулась к нему. Он не дрался, не пытался бежать, лишь сказал что-то, но я не смогла понять ни одного слова, не слышала его в темноте горячей ванючей плоти, которая пеленала меня. Последний кусок плоти сомкнулся на мной, моя сила прекратила действовать, и я оказалась в абсолютной темноте. Всё, что я слышала... Это пульсирующий ток крови